Глава двадцать Конверт. Итак, лодка водяной кенгуру добралась до экватора, даже пересекла. То было давно ожидаемое событие, верх маршрута и жизни. Именно при достижении ее кенгуру должен узнать свою дальнейшую судьбу. Не только в географическом направлении, от того, куда направлен этот вектор, определялась даже жизнь и смерть. Одно дело, если по вскрытии пакета выяснилось, что цель похода уже достигнута. То есть это самая нулевая широта экватора и является апогеем траектории движения. И теперь на вынутой в электрическое освещение хронопластине можно прочесть поздравления доблестному экипажу с успешной отработкой скрытого выдвижения на указанную командованием позицию. Но экипаж кенгуру мало надеялся на подобную развязку. Не стоило городить такой лес ради обычного, планово-непланового похода. Устата косакри имели свои собственные соображения. Он не верил в правительские возможности сознания, однако считал, что эту веху со вскрытием пакета на экваторе подсознание изобрело не просто так. Готовится какой-то сюрприз. В то же время особо радикальное изменение мира вряд ли состоится. Пора штурма иерархических ступеней познания давно миновала. Почти невероятно – что произойдет смена среды обитания. Хотя, разумеется, чисто теоретически, допустима авария, затем досрочное всплытие, покидание корабля, рыскание по волнам и, в конце концов, чудесное спасение на борту, случайно оказавшееся в нужном месте линкора. Однако даже здесь не проглядывается принципиальных сдвигов мировоздания. Легкая смена декораций и только. Ведь в сущности... На резиновой лодке будут наблюдаться все те же лица, что и сейчас внутри кенгуру ныряльщика, а потом на линкоре или крейсере стены и переборки отгородят от взора его гигантизм. Кроме того, вроде бы естественная убыль экипажа в результате аварии высвободит мощности подсознания для лепки из виртуальности новых, доселе незнакомых лиц. Но, скорее всего, новая романтика будет иметь лишь представимый, а не визуально наблюдаемый оттенок. Такой же, как на медне на экваторе. Какие-нибудь гидроакустические метки на мониторе, эдакие импульсы-отголоски, трактуемые теорией, как шумовые составляющие чужеродных, состряпанных где-нибудь на южнополушарных верфях винтов. Причем реально, глазами, никто из знакомого окружения никогда не видел ни этих самых винтов, ни даже размещенного на юге материка. То есть подсознание опять использует старый трюк, Лепка образов по трафаретам, заложенным в сознание посредством словесного кода. Очень хитрый ход для экономии своих информационных ресурсов. И самое главное, дело вывернется так, что в эту навязанную игру все равно придется играть. Кстати, размышлял Стат Касакри, нельзя ли было попробовать скрыть конвертик с заданием чуть загодя, или даже за много до того, как лодка достигла экватора Геи. Мысли подобного рода посещали его и раньше. Действительно, кто мог ему помешать откупорить сейф и сорвать печать, отгородившись от остатков мира бронированной дверью каюты? Но вообще-то не стоило даже и пробовать. Шторм-капитан Касакре всегда играл с подсознанием по правилам. Он догадывался, каким последствиям могло привести нарушение навязанных законов. В сегодняшнем состоянии нейтралитета сознания и подсознания Получалось хоть иногда жить и работать посредством предвидений событий. В условиях войны с органом, лепящим мир, это бы не получилось ни за какие коврижки. Привычность и незатейливость окружающего мира могла в мгновение ока пойти наперекосяк. Не стоило искушать судьбу. Ну а вот сейчас конверт получалось вскрыть по намеченному загодя плану.